Секретарша должна знать и хорошо выполнять три команды: сидеть, лежать и факс. Ужин при свечах. Романтическое лечение геморроя. Диалог в больнице. Сестра, сестра, я хочу пипи. -пи. Сейчас принесу кря-кря.